Рами ступает до того бесшумно, что, когда появляется в столовой, старая Клементина даже не слышит его шагов. Она что-то штопает и шевелит при этом губами, будто читает молитву. «Доброе утро!» — говорит Рами. Клементина вскрикивает, встает, роняет ножницы, и те втыкаются в паркетный пол. Рами подходит ближе, держа руки в карманах. «Да чего же она маленькая!» Вся сморщенная, узловатые, за очками в металлической оправе слезятся старческие глаза. Рами голландно наклоняется и поднимает ножницы, при этом нарочно стараясь не опираться на стол. Клементина, судорожно сжав руки, смотрит на Рами с благоговейным курсом. «Что ж ты так, — говорит Рами, — могла бы прийти да помочь мне?» Но твой отец запретил. Да, с него, пожалуй, станется. И врач сказал, что ты сам должен один встать на ноги. Какой врач? Целитель, что ли? Да, ты, оказывается, давно уж мог бы ходить. Просто страх не давал тебе настроиться и пойти. Кто это тебе сказал? Твой отец. Короче, меня парализовало, потому что я сам того захотел. Так что ли? Разозлившийся Реми сжимает плечами. Завтрак его готов. Серебряный кофейник шумит на электрической плитке. Руми наливает себе кофе. Старая служанка все еще смотрит на него. — Да сядь же ты! — ворчит он. — А где Раймонда? Клементина вновь берется за штопку, опускает глаза и бормочет. — Я за ней не присматриваю. Когда ей нужно, тогда и уходит и не говорит, куда. Реми маленькими глотками пьет кофе. Он несчастен. Ведь в нормальной, хорошей семье в такой день все остались бы дома и окружили заботой чудесно слившегося. А здесь даже Раймондо бросило его. Куда теперь идти? Зачем? Реми, прищурив глаз, закуривает сигарету. — А что ты так на меня смотришь, Клементина? Она вздрагивает, поднимает очки на лоб и вытирает веки. Как ты теперь похож на мать. Бедная старушка, видно, уже спятила. Реми выходит во двор, бесцельно бродит перед пустым гаражом. В глубине его Адриен поставил маленькую черную инвалидную коляску с ручным приводом. Надо будет отдать кому-нибудь эту коляску. Надо порвать со своим неотвязным прошлым, попытаться жить, как все нормальные люди, стать счастливым. Беззаботным, жизнерадостным юношей. Руми останавливается у оранжереи и проникает лицом к стеклу. Бедная мама! Если бы она могла видеть этот кусочек девственного леса, значит, здесь больше никто не бывает. Заброшенные пальмы кажутся больными. В маленьком бассейне гниют листья. Папоротники чудовищно разрослись. Заполнили собой все и превратились в сплошные заросли. В этот дикий сад Реми не смеет войти, как будто здесь мамина могила. Вот что надо было поддерживать в хорошем состоянии, эту оранжерею, где мама так любила уединяться. К ней на могилу уже давно никто не ходит, а между тем близится праздник всех святых. Реми вспоминает, как они в последний раз ходили на кладбище Пелошес. Он был тогда совсем малышом, и Адриен нес его на руках. Раймонда в ту пору у них еще не служил. Все остановились около одной из аллей, и кто-то сказал, вот здесь. Ремиш швырнул букет на какую-то гранитную плиту, а после в машине долго-долго плакал, пока не заснул. С тех пор он ни разу там не был. Врач запретил. А какой врач? И не вспомнить столько их перебывало. Но уж теперь никто не помешает Рами пойти на кладбище. Вдруг мама каким-то таинственным образом узнает, что ее сын ходит, что он стоит здесь, возле нее. А кладбище, конечно, никому говорить не надо, никому, даже Раймонде. Есть такое, что их не касается, во что они больше никогда вмешиваться не будут. С сегодняшнего дня Рами выходит из-под их опеки, у него теперь своя. Личная жизнь. Рэми оборачивается на скрип калитки. Раймонда! Как и Клементина, она тихо вскрикивает при виде Рэми, стоящего возле оранжереи. Раймонда застывает, как вкопанная, и тогда он сам направляется к ней. Обоим неловко. Неужели такая утонченная, изящная молодая женщина была? Ведь еще вчера она помогала ему сесть в кровати а иногда и кормила, Рэми боязливо протягивает к ней руку, и ему хочется попросить у нее прощения. Раймонда смотрит на него так же, как только что смотрела Клементина, затем машинально подает затянутую в перчатку руку и произносит «Рэми, я вас даже не узнала, неужели вам удалось? Да, и притом запросто, я очень, очень рада». Она чуть отступает, чтобы получше разглядеть его. «Как вы изменились, мой мальчик!» «Я больше не мальчик!» Она внезапно смеется. «Для меня вы всегда будете мальчиком!» Но он резко обрывает ее. «Нет, не для кого, а для вас тем более!» Он заливается краской и, смущаясь, неуклюже берет Раймонду за руку. «Простите, я...» Сам не знаю, что со мной. Мне совестно, что я причинил вам так много неприятных минут. Кажется, я был несносным больным. Ну, теперь все это в прошлом, отвечает Раймонда. Будем надеяться. Можно вас спросить кое о чем? Рами открывает дверь оранжереи и пропускает молодую женщину вперед.